купол из полированной стали, местами возвышались среди крыш остроконечной башенки и шпили. Лежа на плетеной кушетке, прикрытой для защиты от жгучего солнца самодельным тентом из буры парусины, на квартердеке скучал Питер Блатт. В руках его была истрепанная книга «Оды, Горация» в переплете из телячьей кожи. С нижней палубы доносилось шарканье швабр и журчание воды в шпигатах. Был еще очень рано и моряки под командой ботсмана Хейтона работали на шкафуте и баке, а один из моряков хриплым голосом напевал корсарскую песенку. В борт ударились бортом, перебили всех потом и отправили притом на дно морское. «Дружнее, Хо, смелей, Йо, Хо, кто теперь на чертов Мейн пойдет со мною?» Блат вздохнул, и по его энергичному загорелому лицу пробежало что-то вроде улыбки а затем, забыв обо всем окружающем, он погрузился в размышления. Последние две недели со дня получения им офицерского патента дела его шли отвратительно. Сразу же после прибытия на Эмайку начались неприятности с Бишопом. Едва лишь Блад и лорд Джулиан сошли на берег, как их встретил человек, даже не пытавшийся скрыть величайшей своей досады по поводу такого нежданного поворота событий и своей решимости изменить положение.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 Я действую в соответствии с инструкциями лорда Сэндерленда. Его светлость, хорошо зная обо всех этих фактах, поручил мне передать патент капитану Бладу, если капитан Блад согласится его принять». От испуга полковник Бишоп прозинул рот. «Лорд Сэндерленд дал такое указание?» «Да». Не дождавшись ответа губернатора, который окончательно потерял дар речи, лорд Джулиан спросил.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 Однако все понимали, что под этой маской он скрывал лютую ярость. А вслед за таким сомнительным началом положение дел не только не улучшилось, но, пожалуй, ухудшилось. Лежа на кушетке, Блад думал ещё и о другом. Он уже две недели находился в Порт-Ройле, так как его корабль фактически вошёл в состав Ямайской эскадры. Когда весть об этом дойдёт до острова Тартуга и корсаров, ожидающих его возвращения,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 От явленного авантюриста, изгнанного из общества, против такого соперника, который вдобавок ко всему был еще и несомненно способным человеком, не трудно вообразить себе, какой горечью наполнилась его душа. Капитан Блэт сравнивал себя с той собакой из басни, что выпустила из пасти кость, погнавшись за ее отражением. Он попытался найти утешение в двух строках на странице открытой им книги.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 если бы даже остались с нами. Пит ничего не ответил. И капитан Блат, опустив руку на плечо друга, сказал. — Вижу, что сам понимаешь. Я возьму шляпу, и шпагу и отправлюсь на берег. Прикажи готовить шлюпку. — Ты отдаешь себя в лапы Бишопа, — предупредил его Пит. — Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, меня не так-то легко взять, как ему кажется. Я еще могу кусаться. И, засмеявшись, Блат ушел в свою каюту.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 Обещаю тебе, что буду обратно к обеду. Блад спустился в выжидавшую его шлюпку, хорошо понимая, что, отправляясь сегодня на берег, подвергает себя очень большому риску. Может быть, поэтому, ступив на узкий мол у невысокой стены форта, из амбразур которого торчали черные жерла пушек, он приказал гребцам ждать его здесь. Ведь могло случиться, что ему придется немедленно возвращаться на корабль. Он не спеша обогнул зубчатую стену,